Время действия. Следующий день. Около 10 часов утра. Место действия. Сеул. Район Абкуджон. Думал, сегодня буду дрыхнуть без задних ног до самого обеда. Куда там? В половине восьмого. Глаза продрал и как огурчик. Спать не хочется от слова совсем. Видя такое дело, буданул Онни. Сказал, погнали в город, пока не жарко. Ну, с жарко не прокатило. Припекать начало уже в 9 часов.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 «Не продаются, что ли? Или, может, нужно глубже копать, к примеру, какие-нибудь элитные сайты продаж?» Онни так вообще на меня руками замыхала, когда я заикнулся о своем интересе. «Миллиарды вон», – сказала она, – «даже не думай. Квартира, считай, в центре города, причем в самом центре самого дорогого района. Окна выходят на зеленый и спокойный парк, выхлопными газами не воняет».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 Я же в этот момент пытаюсь вспомнить подробности о корейских заморочках насчет социальных уровней. Кому чего можно, а кому чего нельзя. «А это не опасно?» – спрашиваю я. «Ведь потом будут отеки и все такое, что бывает после операции». «Швы снимают на третий-четвертый день, а отеки проходят на седьмой-десятый», – подняв на меня глаза, говорит сынок, «Это очень простое вмешательство». Даже школьницы делают себе на выпускной, никаких осложнений. Он не смотрит на меня, я на нее. Через пару секунд я соображаю, что она меня уговаривает, а я вроде как кочевряжусь, деньги жму. Фу, эти девушки со своей красотой. Конечно, раз ты хочешь, говорю я и добавляю. Только одна просьба Онни, не экономь. Обратись в лучшую клинику из первой пятерки рейтинга. Это же будет очень дорого, удивленно восклицает сынок. Пусть дорого, возражаю я, но зато сделают как надо. Глаза потом обратно не пришьешь. Эта операция не на глазах, а на веке. снова объясняет мне он не. Можно подумать, что с ними нельзя накосячить, говорю я. Вот прорежут в них дырки по случайке, будешь потом все время на мир смотреть. Или какой-нибудь нерв не тот перережут, открываться-закрываться перестанут.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 «Я?» – изумляется Они. «Каю? В гости?» Но не могу же я тебя бросить!» – говорю я. «Пошли вместе! Потом у нас еще с тобой есть планы на оставшуюся часть дня!» «Ну, Но, ну!» но, но, – растерянно повторяет сынок, не находя слов. «Но для этого ведь нужно подготовиться! Разве можно вот так вот просто взять и поехать к Айю?» Я непонимающе пожимаю в ответ плечами.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 «Юнми», – говорит Айю, – «мне разрешили. Через час. Тебе будет удобно?» «Хорошо, Онни», – говорю я и предупреждаю. «Только я с сестрой. Мы и хотели бы с ней еще потом погулять. Ничего, что нас будет двое?» Аю на несколько мгновений задумывается. «Ничего страшного», – отвечает она на мой вопрос. «Приходите вдвоем. Я с удовольствием познакомлюсь с твоей Онни». Спасибо Ай-Ю, Благодарю я и обещаю. Через час мы будем в офисе. Я буду ждать, говорит Аю. Отбиваюсь, убираю телефон. Аю приглашает нас в гости, говорю я, испуганно смотрящий на меня сунок. Обеих. Через час пойдешь? А, открыв рот, произносит сынок и замолкает. Поехали, а то из моей песни опять непонятно, что сделают. Говорю ей я и спрашиваю, у тебя случаем на телефоне навигатора нет? Сколько отсюда до офиса SM Entertainment?